«Зачем же он такой глупый сделал, если он не глупый человек?» – спросил Лисянский. «А потому что ему столько посулили, что он не побоялся поссориться с русскими», – сказал Сава. «Посулили, говоришь? А что ему могли посулить?» Это, сударь, легко отгадать. Первое, посулили ему, что сами будут покупать у него меха вместо русских. Однако одного такого посула было бы ему мало, он и слушать не стал бы». А второе посулили ему, что купят у него 2000 бобровых шкур из русского склада. Это большая выгода. Получалось, что индейцы одни и те же шкуры два раза продавали. Один раз продали русским, а теперь американцам продадут. Однако и на этот посол Катлиан не пошел бы. Не стал бы он из-за бобровых шкур ссориться с русскими. Значит, ему такое посулили, о чем он больше всего мечтал. «А о чем он больше всего мечтал?» – спросил Лисянский. «Он?» «Известно о чем. Об оружии». «Об оружии?» – переспросил Лисянский. «Ну да. Ружья, пушки, свинец, ядра. Вот чего хотелось Тайону Катлеану. 600 ружей у него, как видите, было, но ему нужны были тысячи ружей. Для охоты? Для войны». «С кем же он хотел воевать?» «Со всем миром, но раньше всего с индейцами, которые живут у залива Якутат». и с индейцами, которые живут на реке Медной, и с индейцами, которые живут у Чугатского залива. Он хотел завоевать их и стать властелином всей этой страны. Сначала он надеялся, что Баранов ему поможет, но Баранов вдруг всех племен и не хочет, чтобы их завоевал Тайон Катлеан. И стал Катлеан разговаривать с американцами, а те посулили ему все, если он нападет на Архангельскую. А при тут три английских матроса? Три английских матросов пустили индейцев в крепость, сказал Сава, и прибавил. Теперь они, конечно, в Бостоне. Этот разговор с Саввой взволновал Лисянского. Он вовсе не был уверен, что старый Алиут прав. Напротив, он очень сомневался. Он полагал, что в рассказе Савы гораздо больше фантазии, чем правды. Действительно, легко ли поверить, что американские моряки и торговцы способны на такой коварный предательский поступок? Однако слов Савва Лисянский забыть не мог, и порой ему казалось, что старый охотник пролил все-таки некоторый свет на это темное дело. 15 августа 1804 года Нева вышла из гавани Святого Павла и двинулась в сторону острова Ситка. Ветер был попутный, западный. 19 августа впереди заметили мы мыс Эчком, за которым расположен вход в Ситкинский залив. Ветер упал, и Нева двигалась медленно. Только к вечеру поравнялась она, наконец, с мысом. На закате солнца один из матросов доложил Лисянскому, что в заливе виден какой-то крупный трехмачтовый корабль. Крупных кораблей у Баранова быть не могло. И потому крупный корабль, внезапно обнаруженный внутри Ситкинского залива, вызвал всеобщее любопытство. Лейтенант Арбузов разглядывал неизвестный корабль в подзорную трубу. «Юрий Федорович!» — крикнул он Лисянскому. «А ведь это старый наш знакомый!» «Знакомый? Это корабль американского шкипера О'Кейна. Мы с ним встречались, когда входили в гавань Святого Павла на Кадьяке». Лисянский взял подзорную трубу у Арбузова. Да, сомневаться было невозможно. Это был корабль О'Кейна, месяц назад покинувший остров Кадьяк. Полагали, что он отправился на родину. А оказывается, он здесь, в заливе Ситка. Что ему надо? Чего ради он проводит целое лето возле берегов русских владений в Америке? Но солнце зашло, и всё потонуло во мраке. Залив Неве удалось войти только на следующее утро. Залив сидка очень обширен, изрезан мысами и состоит из нескольких бухт. Нева не попыталась приблизиться к стоявшему на якоре американскому кораблю и бросила якорь на большом от него расстоянии. Берега показались Лисянскому необыкновенно пустынными. «Не видно было нигде не только ни одного человека», – записал он – но даже ни малейшего знака, чтобы в этих местах было какое-либо жилище. Зором нашим повсюду являлись леса, которыми покрыты все берега. Сколько мне не случалось встречать необитаемых мест, но они никоим образом не могут сравниться с этими своей дикостью и пустотою.